Глава семнадцатая. Слова дознавателя все вертелись в моей голове скользкими угрями. Нервничал ли отец сегодня больше обычного? Он был раздражен и придирался, но это обычное его состояние. В отношении дочери уж точно. И я не представляю, на кой черт ему убивать крон принца, потому что этого не смогла бы представить Айрис. Что не выглядит надежным доказательством с учетом ее тотального невнимания к политическим раскладам у подножия трона. Ах да. Ещё он пообещал запереть меня дома. Отступивший было призрак скоропостижного замужества замаячил вновь. Вспомнив об этом, я дотронулась до локтя принца. «Ваше высочество!» «Да». Эдельгар что-то напряжённо обдумывал, но вынырнул из своих мыслей едва я позвала. «Я сопровожу вас до покоев, если вы не против». Лимерик куда-то исчез, но позади шла до крайности изумлённая Эдна и невозмутимые гвардейцы. Эхо шагов отдавалось под высоким потолком. «Меня было кому проводить». «Так почему принц тратил своё время подобным образом?» «Весьма рада», — пробормотала я, опираясь на предложенную руку. Тепло сильного тела грело даже через ткань, хотелось прижаться к нему боком, как к нагретому летним солнцем камню. «Кажется, сэр Броуз счёл меня подозрительной особой». «Он всех считает подозрительными», — ровно ответил Эдельгар. «У его высочества оказалась привычка часто смотреть на собеседника во время разговора, и, сталкиваясь с внимательным взглядом, я ужасно боялась споткнуться». «И не так уж ошибается». Последнее было сказано с тяжелым сердцем. «Я не плету против вас интриг», — сказала я с большей, чем собиралась горячностью. «И не стану ни при каких условиях». Все это звучало так по-детски, но принцу понравилось. Во всяком случае, он перестал выглядеть так, будто решает все проблемы мира у себя в голове, и хитро сощурился. «А если вам предложат титул и власть?» «У меня уже есть титул, выше которого только королевский» а власть слишком обременительна и приводит к ранней седине. Деньги? Сколько? Дотошно уточнила я. Кажется, у Эдны в этот момент случился сердечный приступ. Хм, Эдельгар сделал вид, что задумался. А сколько вас устроит? Ну нет, так дела не делаются. Сперва обозначите цену, а там уже я решу, вступать с вами в заговор против вас же или жить спокойно и вышивать цветочки. В зеленых глазах принца плясали бесенята. Почему-то мне кажется, что вы не поклонница вышивания. Я потянулась к его уху и громко зашептала. «Знаете, мне тоже так кажется». Удивительно, до да чего же легко было с ним рядом. Просто болтать о всякой ерунде, сыпать шуточками и не думать ни о каких тревогах. Я не была совсем уж дурой и прекрасно понимала, что это значит, когда мужчина вызывает у тебя желание улыбаться и смотреть на него, не отрывая взгляда. Принца Дельгар понравился мне еще там, в библиотеке, и с тех пор симпатия только крепла при каждой встрече. Он был не просто красив и приятен в обхождении, но еще и казался настоящим, нескованным условностями двора, честным перед собой и другими. Да чего же разительное отличие от того, кто маячил перед закрытыми дверями моих покоев. Я едва не зашипела, как раздраженный уж заметив примелькавшийся белый камзол. Какого черта он тут делает? Меньше всего на свете мне бы хотелось, чтобы Эдельгар видел меня с этим хамлом. Подскочивший было герцог Олбридж остановился и секунду промедлив сделал поклон. «Мой принц». Голубые глаза буравили мою руку, все еще лежавшую на локте дельгара Вместо того, чтобы устыдиться, я положила туда и вторую. «Ужасная неприятность. Счастлив, что все обошлось. Заверяю, что моя невеста не причастна к этому происшествию». «Подотрись своими заверениями», — подумала я. Злость полыхнула так, что зарделись кончики ушей. «Как он смеет называть меня невестой?» Раньше делал вид, что они с Айрис вообще не знакомы, а тут поглядите-ка, признал, наконец. Кажется, тот же вопрос занимал и принца, потому что лицо у него сделалось слегка озадаченное. «Вы зря пришли», — сказала я раньше, чем горе-жених все испортит. «Я перенервничала и нуждаюсь в отдыхе». «Я ждал вас, чтобы пога...» «Вы не расслышали, сэр Леонард?» Без улыбки спросил принц и сделал знак гвардейцам открыть для меня двери. «Леди Айрис нуждается в отдыхе. Не будем же ей мешать» камень, что был теплым для меня, обратился скалой на которую бесславно напоролся герце колбридж.